Друшникова швырнула сумку в машину и нырнула вслед за куделкой, перелезая через него и бесцеремонно отпихивая перегораживающие ей путь длинные руки и ноги. Карделия подобрала трость и тоже втиснулась внутрь. Батарий откозырял, закрыл непрозрачное стекло и сел на водительское место. Машина плавно тронулась. Карделии пришлось подавить приступ неразумной паники, когда батарий затормозил у первого пропускного пункта. Она видела и слышала охранников так четко, что пришлось строго себя напомнить – Они-то видят только собственное отражение в зеркальном стекле. Но генералу Петру везде была дорога. Как здорово быть генералом Петром. Хотя в нынешние смутные времена даже великий генерал не мог бы въехать на базу Тейнери, не открыв дверцу машины и не позволив ее просканировать. Команда на внешних воротах, занятая досмотром прибывшей на базу здоровенной колонны грузовиков, жестом велела им проезжать. Они укладывались в срок, как планировала и как молилась Корделия. Корделия вместе с Дру наконец-то усадили ровно бесчувственного куделку, с сползшего на сиденье. Его пугающая вялость проходила, он моргнул и застонал. Голова, шея и плечи куделки были одними из немногих частей его тела, где не были проложены искусственные нервы, так что Корделия понадеялась, ничего из имплантатов они не повредили. Напряженным, полным беспокойства голосом Дру осведомилась. «Ну и что нам с ним теперь делать?» «Высадить его на дороге нельзя, он вернется и поднимет тревогу», — ответила Корделия. «А если привязать его к дереву где-нибудь в стороне, его могут просто не найти. Нам его лучше связать, он приходит в себя». «Я с ним справлюсь». «Боюсь, ему и так уже досталось». Друшникова связала к уделке руки с шарфом, вытащенным из сумки. Вязать хитрые узлы она явно умела. «Он может нам пригодиться», — задумчиво произнесла Корделия. Он нас выдаст, нахмурилась Дру. А может и нет, во всяком случае, не на вражеской территории, а тогда нам останется один лишь путь, вперед. Куделка перестал вращать глазами, точно следя за кружащимися в воздухе невидимыми звездочками, и наконец-то сфокусировал взгляд. Карделия с облегчением отметила, что зрачки у него одинакового размера. Миледи, Карделия! прохрипел он. Руки его тщетно дергались в шелковых путах. Это безумие. Вы идете прямо в лапы к Фардариановским солдатам, и тогда у Фардариана будет два рычага давления на адмирала вместо одного. К тому же вы с Батари знаете, где находится император. Находился, — поправила его Корделия, — неделю назад. С тех пор, я уверен, его перевезли в другое место. А Эйрил, по-моему, уже продемонстрировал способность не уступать нажиму Фардариана. не недооценивая его. — Сержант Батари, — куделка подался вперед, обращаясь к интеркому. Стекло между водительским и пассажирским отделением было сейчас затемнено до зеркального блеска. — Да, лейтенант, — отозвался монотонный бас батареи. — Я приказываю тебе повернуть назад. Крошечная пауза. — Я больше не на имперской службе, сэр. Я в отставке. — Но ты же служишь графу Петру. Он тебе такого не приказывал. Пауза длиннее, и ответ тише. — Нет, я пёс леди Фаркосиган. «Ты не принимаешь таблеток!» Корделия сама не знала, как подобное могло просочиться сквозь интерком, но почему-то увидела ответную хищную ухмылку сержанта. «Поехали с нами, Ку», — принялась уговаривать его Корделия. «Поддержи меня ради удачи, ради жизни, ради того, чтобы пощекотать нервы адреналином». Друшникова склонилась к нему с легкой улыбкой и выдохнула прямо в ухо. «Смотри на вещи правильно, Ку». «Когда еще ты получишь шанс участвовать в настоящем бою?» Взгляд куделки заметался справа налево, с одной похитительницы на другую. Турбины машины взвыли громче и пронзительней, и она устремилась вперед в сгущающиеся сумерки.